Глава 61 Но хочет возразить хор однако Вальгард перебивает его. «Проведи завтрашний вечер с семьёй», произносит он. «Но сначала проследи, чтобы студентка Крукс благополучно добралась до Академии». Никас растерянно смотрит на меня и хмурит брови. Джуна Крукс уточняет декан. Но, видимо, в недовольном голосе Вальгарда Хорл слышит что-то своё, а может, домысливает учитывая какие-то свои внутренние убеждения. Профессор Вальгард, он сжимает кулаки. «Алисия, это же было свободное время. Вы не можете её наказать за то, что она решила сходить отдохнуть». Рука на моём плече напрягается, а голос звучит ещё строже, хотя кажется уже некуда. «Доброй ночи, студент хору и передайте мою благодарность вашему отцу», отсекает все возражения Вальгард. И Ника с неловкой и как-то виновато взглянув на меня, уходит. Рука исчезает с моего плеча. Зато вместо неё появляется мягкая тяжесть и уютное тепло камзола Вальгарда. На меня тут же накатывает усталость, как будто что-то, что до этого держало меня, начало потихоньку таять. "Иди присядь", командует куратор. "Мне нужно разобраться с полицией. Я, еле переставляя ноги, подхожу к одному из уцелевших стульев и буквально сваливаюсь на него. Сжимаю дрожащими пальцами изрядно подпорченное платье и стараюсь не смотреть по сторонам. Я его обманула, а он прикрыл меня, позволив вместе с ним дать отпор, не отосвал и сейчас... Даже сейчас позаботился, зная, что меня будет морозить от слабости и шока. Мне стыдно, и я понимаю, что мне не избежать тяжёлого разговора. Чем оправдать себя? Понятия не имею. Я слышу достаточно громкие и грубые перебрасывания словами, потому что разговором это назвать очень сложно. Хруст осколков под сапогами и стоны преступников. Не поднимаю голову до тех пор, пока всё не стихает. «Идём. Нам пора». Валькарт подходит ко мне и протягивает ладонь. Я встаю сама, показывая, что способна перемещаться без поддержки, Но вместо того, чтобы опустить руку, он только обхватывает меня ею. А потом вся комната опрокидывается. горлу подступает тошнота, и я рефлекторно хватаюсь за рубашку Вальгарда, радуясь, что тот тоже держит меня. Когда открываю глаза, мы уже оказываемся в... А где мы? Я оглядываюсь, пытаясь по силуэтам в темноте понять, куда меня перенёс Вальгард, но никак не узнаю место. Мой куратор тихо щёлкает пальцами. На одной из стен загораются магические лампы. В камине вспыхивает пламя. Сам он тут же усаживает меня на мягкий диванчик рядом с камином и отходит к ближайшему столику, чтобы налить воды. Предупреждая твои вопросы, мрачно говорит мужчина, протягивая мне стакан. Это был портальный артефакт полиции. После переноса может быть нехорошо, поэтому выпей воды. Сам он тоже берёт стакан, но наливает себе явно не воду. Янтарная жидкость красиво золотится под цветом магических ламп. «Мы в моей комнате, в академии», — продолжает куратор, отпивает и отходит к окну, скрываясь в тени. «Потому что...» «Домой тебе явно не захочется, а в твою комнату в жилом корпусе моими же стараниями просто так не проникнешь». Что ж, тут он прав. Как можно незаметнее оглядываю помещение. Судя по всему, либо в Вальгарду почти ничего не нужно для жизни, либо он просто не успел освоиться, потому что всё выглядит так, будто здесь никто не живёт. Всё, что выдаёт наличие обитателя, это книга на прикроватном столике и вот та самая бутылка, из которой себе плеснул напиток валькард. Ищейка не оставляет за собой следов Алисия. В ответ на мои мысли сообщает он, выходя в свет. Я тут даже позволил себе расслабиться. Вальгард кивает на книгу и опирается бёдрами на комод, пристально рассматривая меня. Дрова в камине тихонько потрескивают, помогая хоть немного отогнять бьющий меня озноб. Он специально посадил меня ближе к огню. Я, наконец, делаю сначала маленький глоток, а потом залпом выпиваю всю воду, понимая, какая жажда, оказывается, мучила меня. В комнате висит звенящая тишина, такая, что даже слышу, как тикают часы в моём кармане. Спасибо. Единственное, что умудряюсь вымолвить я. Интересно, за что? На лице Вальгарда не появляется ни одной эмоции, зато в глазах бушует вулканическое пламя. Я не выдерживаю и поднимаюсь, чтобы поставить стакан на место. За то, за то что вы отразили заклинание, которое летело ко мне. Говорю я тот минимум, который сейчас на самом деле существенен. Хотя мне уже впору список составлять из того, за что его можно благодарить. От его помощи в борьбе с моим вынужденным замужеством до того, что он не бросил меня там, а перенёс сюда. Хотя лично я после своего поступка бросила бы себя разгребать всё самостоятельно. «Это был мой долг», — усмехается декан. «Как ищейки, как мужчины, как... куратора». Но без этого пытаюсь объяснить я, Дать понять, что это для меня правда очень важно. И Я бы сделал это для любого. Поставив стакан на столик, сообщает он и делает шаг вперёд, словно нависая надо мной. И ты так будешь поступать для любого, как ищейка, когда станешь ею. Если, конечно, будешь учиться, а не тратить своё время, прыгая в койке выгодных парней. Что-то внутри меня вспыхивает жуткой злостью, яростью, обидой а тишина словно раскалывается от громкой пощечины.